Глава восьмая. Нетрудно было угадать, что она втайне прусит, что она явно возводит против меня свое укрепление, а может, наоборот, махнула на все рукой. Но я был чересчур неопытен, и где уж мне было это понять, и чересчур застенчив, чтобы преодолеть ее настроение, а тем более им воспользоваться. Все мои силы уходили на борьбу собственной робостью, И не будь я так отчаянно влюблен в Бо, я бы, может, в тот день вел себя получше. И, может, у меня потом было бы какое-то утешение, хотя кто его знает. «Давай, начинай расчищать место для пикника», — сказала Бо в той своей быстрой, твердой, отстраняющейся английской манере, какой она сразу прибегала, стоило нам остаться наедине. «Да ну еще», — сказал я, — «место так хорошее». Скотт верел. «Чтоб не было муравьев», — наседала она. «Давай уж сделаем, чтоб их не было». «Муравьев не видно», — сказал я и пнул горстку хрустких листьев. «Но что-то же надо делать?» «Что? Господи, откуда же я знаю?» «Ну, хочешь, я встал на четвереньки и немножко почищу листочки?» Буа отошла в сторону. «Ты точно как Эрнест, когда так говоришь». «Я надулся». «Ничего, и Эрнест, я говорю, как я». «Ну, значит, — сказала она, — ты циник из люка, и ты намерен ссориться. Я? Ты?» «Ты вечно только выжидаешь случая, чтобы сказать что-нибудь неприятное». И, произнося эти слова, Бо очень решительно от меня удалялась. «Да я же всегда молчу, Бо, недоумевал я, плетясь за нею. Я никогда не вмешиваюсь, если от меня ничего не зависит». «Нет». «Ты не молчишь, ты говоришь! Ты мне десять раз говорил, чтобы я не лезла, не совалась!» Я был слегка ошарашен этим вулканическим взрывом. За что? Я стал защищаться. «Я говорил тебе, чтобы ты не совалась?» — сказал я. «Потому что они ведь старались сами что-то уладить!» Бони мелодично засрестела и бросила шляпу скота на груду сухой листвы. «Пойду прогуляюсь», — сказала она. «Ладно», — сказал я, — «и я с тобой». «Посмотрим, что это там такое». Я показал на какой-то шалаш, не шалаш из веток и папоротника. «Я хотела одна пройтись», — сказала она. «Я подумал, что она хочет использовать лес в качестве уборной, и покраснел». «Извини», — сказал я, — «я не понял». Тут и понимать нечего. Она посмотрела на меня, как на идиота. «Я не собиралась использовать лес так, как ты вообразил». Бо глубоко вздохнула лесной воздух, деревья, кусты и травы льнули к стройному мальчишескому неопытному телу, мечтая прикоснуться к нему, как я. Иногда Бо так и сыпала электрические искры, но она была и вся в колючках. «Попробуй, да, «Ну ладно», — сказала она, — «пошли уж». Бо пошла впереди, я следом. Она ловко и безошибочно попадала на тропки, огибала стволы, перепрыгивала канавки и все опережала меня, будто ужасно куда-то спешила. «Куда мы идем, по-твоему?» — крикнул я, задыхаясь, отставая. Бо просто не ответила. «Туфли испортишь!» — крикнул я. «Погляди-ка на них!» Из туфель словно вырастали нежные побеги, такие ноги были у Бо. Она стала, взглянула через плечо себе на пятки, сказала... — Ах, да ну тебя! — и бросилась дальше в лес. Я на нее разозлился, а если б я знал тогда все, что знаю теперь, я бы понял, что ей того и надо было. — Ты чересчур спешишь, за тобой не угонишься, — взвыл я. Я пошел обратно. Я затопал в гору и даже не оглянулся на Бо, и, набредя на шляпу скота. Я растянулся на солнышке, на груди сухой листвы, предоставив Бо свободу действий. Я думал про Бо, я дулся на Бо, рвался к Бо, и я начал понимать, что она боится самой себя больше, чем меня. Ласковая, колючая, незавершенная, она, замерев на самой кромке весны или лета, ждала, чтобы кто-то ее завершил, закончил. Она была готова на все. Она только опасалась беззаботного, легкого, неверного шага, а я, скорее всего, это угадывая, чем понимая, ревновал ее к двум настоящим мужчинам, у которых было куда больше шансов на успех. Бовиц обращалась с ними как с двумя небожителями, сошедшими с небес и признававшими только себе подобных. А мне оставалась одна моя фантазия, зато работала она усиленно. Я лежал на солнышке и изобретал положения, в которых я брал над ней верх, одолевал ее элегантное благоразумие, пересиливал ее снисходительную нежность и ломал все преграды, мешавшие ей навсегда стать той открытой, доверчивой девчонкой, которая так ласково брала меня под руку. Мне бы только обойти ее укрепление, но я совсем замучился, истомился, и отупел, А ленивое осеннее солнце так мирно пригревало, что я мирно уснул. Я проснулся, увидел Бо рядом на пеньке. Она легонько водила прутиком по моим ногам. «Я давным-давно тут сижу и слушаю, как ты храпишь, как циклоп», — сказала она. Я сел. «А что? Который час?» «Уже четвертый, а их все нет». Я даже не поверил. «Четвертый?» Так куда же они к черту запропастились? — Не знаю, — сказала она. — И ты не знаешь? Может, они задержались из-за... Из-за чего? — перебила она. — Ну, откуда я знаю? И тут я в конец-то проснулся. Но, ну, может, Скотт выискивает какое-то особенное шампанское, а может, он охотится за местным паштетом или нормандским сыром, или он хочет купить что-нибудь зелененького или черненького, или красненького, или новую шляпу. «Нет, просто они нас тут бросили», — сказала Бо. «Да зачем же это им?» Бо подобрала прутик, который меня щекотала, и разломила пополам. Потом смерила половинки. Они были в точности одинаковые, потому что Бо и не могла сломать прутик иначе. «Им хочется посмотреть, что получится из этой ситуации», — сказала она. «Из какой еще ситуации?» — Пожалуйста, не раздражайся, Кит, — сказала она, и кажется, из той бо, что металась одна по лесу, она снова превратилась в спокойную доверчивую бо. Они устроили себе за наш олимпийское развлечение, сделали себе из нас, бедных смертных, две игрушки. — Может, и так, — сказал я. — Но надолго они нас не бросят. Ты только не волнуйся, Бо. А утром говорил, они вообще не вернутся. Но говорил, покаялся я. Но один из них будет обязательно настаивать на том, чтобы вернуться, хотя бы просто ради дурацкого спора. бог вздохнула и чуть-чуть успокоилась. «Ух, может, и прав», — сказала она и принялась терзать шляпу скоты. «Ты думаешь, чем все это кончится у них?» — спросила Бо, помолчав. «Нет, честно, Кит, во что все это выльется?» «Даже не знаю», — сказал я. «Хотя Скотт прав, наверное. Уж каким каждый вернется из этой поездки, таким на всю жизнь и останется. Ты действительно... Ты серьезно так считаешь?» Бос стоял на коленях, раздвинув сзади свои несравненные ноги. «Поза факира или лягушки». Нелепая поза для женщины, но для бот, для ее красоты и ее достоинства все было нипочем. «Чудно, что мы с тобой в это втянулись», — сказала она. «А я и не думал втягиваться», — сказал я, «я просто наблюдаю». «Ну а я втянулась», — сказала она, «не могу видеть, как они друг друга оскорбляют». «И как бы это пресечь?» «Да как же ты можешь это пресечь? Но ну, значит, это очень плохо кончится». «Почему плохо?» — сказал я. «Оба играют с о смерти». Она приложила палец к губам. «Ой, что ты такое говоришь?» «Мне самому стало неудобно. Обычно такие фразы я держал про себя». «То есть я хочу сказать, все хорошо кончится?» — сказал я. «Думаешь, скот бросит пить?» «А Эрнест перестанет убивать и драться?» «Нет, и не про то, про их дружбу». Мы еще потолковали насчет них. Оказывается, когда Эрнест стрелял тогда куропаток, он говорил Бо, что главная беда Скотта — Зельда. Если он излечится от Зельды, он и пить бросит. «А по-моему, неправда это», — сказала Бо. «Зельда в точности такая, как надо Скотту, верно ведь?» «Я сказал, что плохо ее знаю». «Ну разве она тебе не нравится?» «Нравится», — сказал я. «И, по-моему, у них все в порядке. Я ничего такого у них не замечал». Я говорил честно, но добавок мне хотелось, чтобы Скотт был прочно связан с кем-то, лишь бы не с Бо. «А ты давно их знаешь?» «Сто лет, с тех пор, как они подружились с Мерфи». Я почти ничего про нее не знал, и хоть мне хотелось спросить, как она познакомилась с Хемингуэем и с Мерфи, я боялся спрашивать. Инстинкт самозащиты подсказывал мне, что чем больше я про нее буду знать, тем она станет недостижимей и недоступней. Я только что выбрался из глуши, был свеженький, с речного берега, а Бо вращалась в роскошной, блистательной среде, и сама была немыслимо роскошной и блистательной. И вдобавок я чувствовал, что кому-то из нас скоро достанется, бог И боялся грубой ошибкой уничтожить собственные надежды. Особенно после того, как Бо сказала, что мы с ней похожи. «У тебя такое удивительное тело, Кит? бегучие, охотничье, плавучие, прыгучие тело, как у меня. Но вот странно, тело не всегда соответствует человеку. Я сама совсем не такая» как мое тело, а ты, я, наверное, тоже сказал, я, разве что, когда оно меня уж очень тешит. Например, когда ты красиво так с большой высоты ныряешь ласточкой, да? Как ты догадалась? А по твоему виду, виду, что ты любишь прыгнуть с жуткой, жуткой высоты, а потом измереть в воздухе, а потом, уф, ласточкой в холодную синюю воду. И как только она догадалась, я был молод, здоров, и жизнь вообще клокотала во мне. Но с тех пор, как я уехал от реки, меня наваждением преследовало воспоминание о таком вот прыжке в синюю воду. Так я грустил по детству. Больше ничего не осталось в душе от громадных летних дней моей жизни на Миссисипи. — Ну, это уж ты под дьявола работаешь, — сказал я. — И как можно догадаться? — Просто ты на меня похож. Такое тело не скроешь. Оно само за себя говорит. Я, например, летаю, и чего я только не делаю. — Ну да. Например, стреляешь куропаток, — подвел ее я. — Ага, — сказал она серьезно. — Но я не про то. — Ты где стрелять научилась? А меня один из моих бесчисленных дядьев научил. Вернее, учили сразу многие. Они у меня все стреляют. А знаешь, ведь Эрнест не такой уж классный стрелок. Да? А я-то думал, он лучше всех. Он стреляет очень прилично, но я лучше. Эрнест слишком себя помнит, а для стрелка это не годится. Он всегда думает о том, что он делает и хорошо ли, плохо ли у него выходит». А стрелять хорошо можно, только когда совсем себя забудешь. Наверное, у него и с боксом, и с боем быков тоже так. Когда что-то делаешь, нельзя о себе помнить. Милая, милая Бо, пусть она стреляет в птиц, пусть их убивает, а я все равно ее любил. И просто не верилось, что вот я лежу, опираясь на локоть, и гляжу в эти ясные нежные глаза». Опрятность, совершенство, красота, мягкие волосы, ловкие руки и точный, четкий очерк тела. Пусть она сама про себя думает, что хочет, а я, наконец, решился и попытался завладеть ее уклончивыми пальцами. Бо выдернула руки. «Так нельзя», — выпалила она. «Я завелся злой краской». «А как же тогда можно?» Бо поджала губы и не ответила». Она встала. «Их все нет», — сказала она. «Давай выйдем на шоссе и проголосуем до фужера». Но я не собирался так сразу от нее отступаться. «Помни, что было со скотом, когда мы его оставили одного в лесу?» — сказал я. «Но это совсем другое дело». «Ничего не другое. Что же, по-твоему, на них совсем положиться нельзя? Они не вернутся». Бо задумалась. «Ладно», — сказала она. «Но я ему уже не очень-то доверяю». Я стоял у нее за спиной и опять набирался храбрости. «Пошли», — быстро сказала она. «Я возьму тебя под руку, Кит. Только ты ничего не делай, ну, пожалуйста». Два невинных младенца. Бог взяла меня под руку. Мы шли по сухой листве под густыми, налитыми солнцем березами, и я чувствовал ее дрожающую руку через все пласты, сквозь пиджак, рубашку, кожу. Бог крепко меня держала, а я благоразумно замер. Пусть уж сама всем управляет. Бо! Снова почти простонал я. Осадила она меня. Но нельзя же так все время идти идти, это бесчеловечно. Не делай ничего, кит, пожалуйста. А что, собственно, я мог сделать? Что мог я сделать, не нарушив ее хрупкой, нежной власти и воли?» против которой я был бессилен. Странно, власть Бо была куда сильнее секса, но вся им пронизанная. Ну и что, по-твоему, нам надо делать? Взбунтовался я. Долго нам еще ходить по лесу? Ты туфли совсем стопчешь. Я же говорю, шшш. И она еще крепче уцепилась за мою руку. Лучше уж так, чем все испортить. Почему испортить? «Потому что так бывает в лесу у крестьянских парней и девок». «Я не крестьянин», — разозлился я. «Да и ты на крестьянскую девку не похожа». «Ну вот увидишь». «Глупости, давай остановимся». «Нет, пожалуйста». Она крепко держалась за мою руку и тянула меня за собой. «Не сердись», — сказала она ласково и чуть прижалась ко мне. «Знаешь, за что я тебя люблю, Кит?» «Почему ты такой милый?» «Нет, не знаю». «Ты чистый, ты нетронутый, совсем не испорченный, и, пожалуйста, ну останься таким!» Я воспринял эти ее слова как поощрение, остановился, схватил Бо за плечи и силы повернул к себе. Сделал я это неуклюже, неловко, глупо, и я стоял в неудачной позе. Бо просто взяла и стряхнула мои руки. «Пойми меня», — сказала она, — «неужели ты не понимаешь, Кит?» Если что-то случится, если я тебе позволю что-то со мной сделать, мне тогда просто конец. Зачем же ты мне все это говоришь? Я не про тебя, Кит, сказала она горько. Просто случись такое со мной, и я не знаю, что со мной будет. Ужасно будет. Я тогда пропала. Мне уже не оправиться. Тогда уж все. Ну ладно, ладно, Бо сказал я нежно. Вид у нее был перепуганный, и она чуть не убежала опять. Ничего не будет, не бойся. Нет, все равно ведь это случится. И если будет что-то не так, я просто умру. А ты не чувствуешь такого? Может, и чувствуешь, сказал я, вдруг прибавил с такой злостью, что даже сам удивился. Но раз ты такое чувствуешь, ты бы лучше поостерегла Хемингуэя Скотта. «Уж они-то не станут нюни распускать!» «Знаю, знаю», — сказала она, — «Господи, только бы мне самой ума набраться!» «Или хоть бы это был кто-то вроде тебя!» «Вот ты такой смешной сейчас стоишь, такой злой и лишительный, и независимый!» «А ведь на самом-то деле ты в точности, как я, ну, вылитый!» «Тебе нужен кто-то, чтоб все время был с тобой и тебя уговаривал, что напрасно ты злишься!» и что вся эта твоя стеснительность и подозрительность ни к чему. Скотт говорит, тебя в жизни еще обидит, тебя еще измордуют. Чего это он? Любит он тебя? Себя в тебе угадывает? Но я думаю, не обидит себя, и я не хочу, чтобы меня обижали. Знаешь, Кит, когда человек стареет, ему в голову лезут разные грустные мысли, а по-моему, все это глупо. «Это у них называется опыт», — кисло промямлил я. Но Бо совсем забыла про оборону, и хоть она успела, было очень умно, отвлечь меня, я все же решил снова попытать счастье. А вдруг? А если? Но я не успел еще изготовиться, а Бо уже говорила. «Не трогай меня, Кит, ну пожалуйста, ну погоди, дай мне время, погоди хоть немножечко». Я часто думаю, почему я дурак, тогда не воспользовался своей возможностью. Ее ничего не стоило уговорить, убедить, кому-то надо было тогда победить ее нежно и твердо, и почему бы не мне. Но Бог меня перехитрила. Она щекотала мне ухо таким нежным шепотком и локоном, оглядела так открыто, так беззащитно, так заморочила меня посулами, что я отступил. И тут она сказала, с усмешкой, почти равнодушная. И ведь день еще не кончился, правда, кит? «Разумеется, далеко еще не кончился».